Глава 30. Катерина. Вновь удивляюсь, как быстро и четко получается все у ордынцева Только отдал приказ, а уже исполняют. Ну а как же иначе? Изумленно вздыхает тон Пялится на меня жадным любовным взглядом. Я же генерал все-таки Катюша. Мой генерал. Привстав на цепочке, утыкаясь носом в крепкую шею. Твой, серьезно кивает Васечка. И, подхватив меня за тайлю, лишь на короткий момент прижимает к себе. «Идем, уже ждут». Слегка подталкивает к выходу. А там, около колонн, уже топчется женщина в нарядном брючном костюме. Источает из себя великую радость, немного наигранную и пафосную. «Очень рады, что выбрали наш ЗАГС», — улыбается наигранно. «Идемте, скоро начнется церемония». Вместе с будущим мужем торопливо шагаю через холл, украшенный лепниной. Каблуки гулко стучат по мраморному полу, отбивая дробь. «Замуж за генерала? Замуж!» В сумке, отданной Белоусову, трезвонит сотовый. Потом отмахивается генерал. вводят меня в большой светлый зал с красным ковром посередине. Играет набивший оскомину вальс Мельденсоне, и единственное, о чем я могу думать, так это о Васечке. Его рука крепко сжимает мою, а сердце колотится, как ненормальное. «Еще несколько часов, и он уедет, оставит меня одну. С ума сойти можно, как я в него влюбилась». Даже сама не ожидала. Из-за грустных мыслей пропускаю мимо ушей все заунывные казенные речи. В нужный момент говорю «да», протягиваю руку Василию. Наблюдаю, как он медленно и задумчиво надевает мне на безымянный палец обручальное кольцо. Одеваю ему точно такое же. где Ордынцев только умудрился купить эти кольца и как точно угадал с размером. «Объявляю вас мужем и женой», — восторженно восклицает тетка, не успевает закончить, как мой муж, словно добравшись до сладкого, сгребает меня в медвежьи объятия и целует будто впервые. «Наконец-то!» — думаю, весело. А в сумке снова звенит сотовый, настойчиво и равнодушно. «Папа, наверное», — отвечаю мужу ойко мысленно. Зря я Насте и маме сообщила, теперь папа мне устроит свадьбу. Выйдя я замуж за кого-нибудь попроще, точно бы развел на следующий день. Вот только против Ордынцева у него нет преимуществ. Муж у меня влиятельнее отца. Строгий начальник напоминает внутренний голос с бабушкиной интонацией. Скрутит тебя в бараний рог, Катька, поминай, как звали. Васечка меня любит, судорожно вдыхаю воздух, когда Васины губы отпускают мои из мягкого захвата. «Пойдем, жена!» — весело басит ордынцев. Беру его под руку и не скрываю улыбки. Торжественно спускаемся вниз и уже на крыльце попадаем под легкий дождик из лепестков роз. «Счастье вам, молодожены!» — радостно куда кудахчут две загсовские тетки. А мы, сбежав по ступенькам, сразу усаживаемся в машину. Обалденная церемония! — вздыхает счастливо ордынцев. «Надо будет еще повторить. Что?» Ох, и возмущенно. Ну ты и конь, Василий Петрович. Только на мне женился, а уже о другой мечтаешь. О другой церемонии. Привлекает меня к себе ордынцев, обжигает лицо жарким дыханием и добавляет многозначительно. Только с тобой, котенок. Никто мне больше не нужен. Мне тоже, выдыхая устраивая голову на генеральском плече. И вздрагиваю, когда снова заливается трелью сотовой. «Ответь уже!» — неторопливо роняет ордынцев, будто я специально не беру трубку. Забрав у помощника мою сумку, протягивает недовольно. «Кто там?» — бухтит, обжигая меня придирчивым взглядом. «Папа!» — мяукаю нерешительно. «Ну, как улетит мне сейчас от мужа за самоуправство?» Васечка просил никому не говорить о свадьбе, а я растрепала. «Кать, что там у тебя происходит?» — строго спрашивает папа. Настя говорит. Но вот никак не может промолчать моя подруга бывшая. Все Сашечке своему доложит обязательно. Думаю, о Насте и папе в этот раз не испытываю даже капли раздражения и улыбаюсь во вовсе 32. Все хорошо, папа, очень хорошо. Замечаю, стараюсь сохранить спокойствие. Я уже пять минут как Ордынцева. И очень этому рада. Хм, мм. Осекается на полуслове отец. Держит короткую паузу, видимо, соображает, как поступить дальше. И выдыхает бодренько. «Совет да любовь, дети мои, что-то вы быстро так». «Дай мне трубку». Тихим шепотом велит Васечка и, забрав у меня сотовый, заявляет весело. «Георгич, мы бы подождали до твоего благословения. Но прости, тут меня в командировку отправляют. Не хочу Катюшку оставлять одну без присмотра. Теперь ей, как моей жене, охрана положена. Никакому ушлепку даже близко не пройти. Ты уверен, Василий Петрович, строго интересуется отец?» — Ну, конечно, папа, дурачится мой муж и добавляет серьезно. Приказ уже подписан, люди выделены, каждую кандидатуру назначил лично, осечки быть не может. Вот когда он все успел? Ах, ой, я от изумления. Прижавшись к мужу, прислушиваюсь к разговору. Тяжелая лопища Ордынцева собственнически опускается мне на грудь. — Папа! В устах мужа такое обращение звучит, как степ. Но и отец не остается в долгу. «Молодец, сынок, герой державы», — усмехается он, подтевая генерала. «Почти ровесника. Так, может, Катю к нам пришлешь, раз тебя вызывают?» — предлагает по-свойски. «Не знаю я, Георгич. Морщится муж. Месяц пройдет быстро, да и я попробую вырваться к жене при первой возможности, хоть на выходные. А до вашей Москвы, пока долетишь, уже обратно надо. Вырваться к жене». От одной этой фразы внизу живота закручивается желание. Стискиваю ноги поплотнее, стараясь утаить от мужа, как меня накрывает. но куда там?» — Васечка все замечает и подмигивает заговорчески. «Сейчас приедем», — произносит еле слышно. И снова прислушивается к моему отцу. «Ну ты там сам смотри, Вася», — вздыхает тот, никак не ожидавший получить зятя генерала. счастье вам, молодожены, а свадьбу все равно устроим, как только в Москву вернетесь. Зажать не получится». «Да я и не пытаюсь», — хохочет генерал и, попрощавшись, приказывает водителю, «теперь в сосны. Нас отвезите, пожалуйста. Хочу еще перед отъездом охрану проверить». Жадные Васины пальцы по-хозяйски оглаживают мое бедро. Но пробраться под подол длинного платья не смеют. «Знаю я, Васечка, знаю, что ты хочешь». Как кошка, объявшаяся сметаной, расплываюсь в улыбке.